когда он вернулся из-за границы и встретился первый раз с Достоевским. Ему не раз приходилось защищать Германию и немцев. Отличительной чертой характер Тургенева была обязательность, а Германию он был обязан многим. и ферданг и цуфиль дойчланд», — говорит Тургенев в предисловии к немецкому изданию «Отцов и детей», — и называет Германию второй своей родиной, «Майнцвайт и Фаттерлянд». Немцам, пичу и Фридлендеру Баденский буржуа Тургенев признавался, что он имел зуб на Германию, когда писал «Вешние воды» Клюбер. Но это ничто в сравнении с той враждебностью, которую он чувствовал против России и Франции. В том, что он искренне любит Германию, не в состоянии разубедить ее ни один человек. Конечно, Достоевский не мог слышать этих слов, но он мог их интуитивно угадывать своей чуткостью огромного художника. Закончим цитату о майковской Затем мы распрощались весьма вежливо, и я дал себе слово более к Тургеневу ни ногой никогда. На другой день Тургенев ровно в девять часов утра заехал ко мне и оставил хозяевам для передачи мне свою визитную карточку, но так как я сам сказал ему накануне, что я раньше двенадцати принять не могу и что спим мы до одиннадцати, то приезд его в 10 часов утра я принял за ясный намек, что он не хочет встречаться со мной и сделал мне визит в 10 часов именно для того, чтобы я это понял». Во всей семь недель я встретился с ним один только раз на вокзале. Мы поглядели друг на друга, но ни он, ни я не захотели друг другу поклониться. Может быть, вам покажется неприятно эта злорадность, с которой я вам описываю Тургенева, и то, как мы друг друга оскорбили. Но, ей-богу, я не в силах. Он слишком оскорбил меня своими убеждениями. Лично мне... все равно хотя со своим генеральством он и не очень привлекатель но нельзя же слушать такие ругательства на россию от русского изменника который бы мог быть полезен его полза не перед немцами и ненависть к русским я заметил давно еще года четыре назад но теперешнее раздражение и истервенение до да пены и рта на россию происходит единственно от не успеха дыма и что россия осмеллась не звать его гинем тут одно самолюбие и это тем пако с ним То самое свойство, которое в начале знакомства ставило заслугу, теперь рассматривается иначе. Раньше Тургенев аристократ, богач, и это похвала. Теперь генеральство ужасно Но не это психологическая особенность, не генеральство, и даже не самолюбие извели глубоко Достоевского. Он слишком оскорбил меня своими убеждениями. К этим словам не прислушивались достаточно серьезно, а их следует очень запомнить». Майковское письмо в копии было доставлено неизвестным лицом издателю «Русского архива». Оно не было подписано но Сунглёны», узнали автора тотчас же. «Открыт». Тургенев узнал об этом от Аненкова в самом конце шестьдесят 1967 года. Вот после этого и пускай к себе соотечественников. Молодца! Подумал Тургенев и написал письмо об Артеневу, издателю русского архива. До сведения моего дошло, писал он, что в чертковскую библиотеку прислано на ваше имя письмо с подписью Федора Михайловича Достоевского, и что в этом письме, которое должно явиться в свет не ранее 1890 года, изложено им мнения возмутительные и нелепое о России русских. которые он приписывает мне. Эти мнения, составляющие будто бы мое задушевное убеждения были высказаны мною по уверению господина Достоевского в его присутствии в бадене нынешним летом в время единственного посещения, которым он меня почтил. Не говоря уже о том, насколько может быть оправдано подобное словоупотребление доверия, я вынужден нахожусь объявить с своей стороны, что выражать свое задушевное убеждения перед господином Достоевским, я уже потому полагал бы неуместным, что считаю его за человека вследствие болезненных припадков и других причин, не вполне обладающего собственными умственными способностями. Впрочем, это мнение мое разделяется многими другими лицами. Виделся я с господином Достоевским, как уже сказано, всего один раз. Он высидел у меня не более часа и, облегчив свое сердце жестокой бранью против немцев, против меня и моей последней книги, удалился. Я почти не имел времени, никак такой охоты возражать ему. Я, повторяю, обращался с ним, как с больным. Вероятно, расстроенному его воображению представились те доводы, которые он предполагал услыхать от меня, и он написал на меня свое донесение потом что Не подлежит сомнению, что в 1890 году геспонд Достоевский и я, мы оба, не будем обращать на себя внимание соотечников, а если мы и не будем совершенно забыты, то судить о нас станут не по односторонним изведам, а по целой жизнью и деятельностью, но я все-таки почел своей обязанностью теперь же протестовать против подобного искажения моего образа мыслей. 24 апреля 1871 года Тургенев описывает Полонскому, как Достоевский посетил его. «Не с тем, чтобы выплатить мне деньги, которые меня занял, а обругать меня за дым, который, по его понятию, подлежал сожжению от руки палача. Я слушал молча всю эту Филиппику, И что же узнаю, что будто я ему выразил всякие преступные мнения, которые он поспешил сообщить Бартеню, Бартеню действительно мне написал об этом, это была бы просто-напросто клевета, если бы Достоевский не был сумасшедшим, в чём я нисколько не сомневаюсь, быть может, ему померечилось, но, боже мой, какие мелкие дрязки». Гаршину Тургенев рассказывал, что Достоевский принес ему свой долг, но, отдавая его, чувствовал тяжесть своего обязательства относительно человека, которого он не любил. Тут подвернулся дым. Взяв его, Достоевский сказал, «Эту книгу надо сжечь рукою палача. Вы ненавидите Россию, вы не верите в ее будущее». Тургенев обрадовался перед Гаршином и приписывал зависть и поступок Достоевского. Тургеневские источники рисуют Баденское свидание так. Душевно неуравновешенный Достоевский, связанный мучающим его долгом, ругает немцев и дым. Тургенев ему почти не отвечает, обращается с ним как с больным. Ну а это особенно могло раздражать Достоевского, который, хотя и больной, высказывал заветные свои взгляды. Тургенев объясняет ссору психологически, болезненностью Достоевского. Его противник указывает на глубокую разницу убеждений». точки зрения Тургенева, которые держались до сих пор исследователей объясняют только поведение Тургенева и ничего не разъясняет Достоевскому. Ее следует оставить. Я считаю, необходимым смотреть на ссору, становясь на сторону Достоевского. «Личность как целая с трудом доступна познанию, а потому стремления, исходящие из «я как самостоятельного целого», должны опознаваться с трудом. Лоский». Виндельбан прав, когда говорит, что перед всяким серьезным человеком когда-нибудь в жизни возникает вопрос о свободе. Решение этого вопроса Тургеневым и Достоевским прямо противоположное, потому пути к Богу диаметрально различные. Они не могут понять друг друга. Я покажу, что вопрос этот был существенным для обоих. Тургенев детерминист, он выразил свой взгляд, описывая брельеф, на котором нецессия-то с необходимость толкает виз силу, а силы толкает либертос свободу. единственно зрячая из всех трёх. В этом отрывке отзывок шопенгавровских идей в основе мира лежит нецесса, то есть мора, а нанка, как её называли греки, высокая и слепая старуха, от которой идёт воля к жизни. это же старуха, та судьба, от которой не уйти, загоняет в могилу человека, мнящего себя свободным, а если он не захочет, то могила сама придёт за ним. Она — та изида природа, которая смиряет все порывы и мечтания своим безучастным, леденящим взглядом, которая заставляет моль поедать драгоценные строки софокла высшее порождение человеческого гения. «Только одно сознаю, я пишу Тургенев в 60 ых годах, совершение каких-то вечных, неизменных, но глухих и немых законов над собою и маленький писк моего сознания также мало тут значит, как если бы я вздумал лепетать «я, я, я» на берегу невозвратно текущего океана». Смысл человеческого поведения высказан Фаусте. «En beren solst du solst en Тургенев развивает это изречение «жизнь – тяжелый труд», «отречение – отречение постоянное». Вот ее смысл, ее разгадка. «После сорока лет, – говорит Тургенев Флаберу, – одно слово составляет сущность жизни – ренансер. La resignation, la dios resignation чувствуется ему везде». Так на трёх языках указывает Тургенев личную дорогу. Не исполнение любимых мыслей и мечтаний, как бы возвышенно они ни были, исполнение долга, вот о чём следует заботиться человеку. А в молодости мы думаем, чем свободнее, тем лучше, тем дальше уйдёшь. Но стыдно тешиться обманом, Когда суровое лицо истины глянуло, наконец, тебе в глаза, Лиза Каличина думала так, пока не сознала, что жизнь наша не от нас, а от Бога. Сознав этот единственный путь к спасению, она удалилась в монастырь. Святая у Тургенева Лукерья в живых мощах, от нее и грех отошел, потому что смысл ее существования – Полная даже физическая резигнация. К этой резигнации пришел Тургенев, хотя в молодости его влекли к себе типы возмущения Прометеи, Сатана, эти оторванные от абсолюта самости. Я, помню в молодости хотел, чтобы каждое мгновение моей жизни было значительно дерзостное и едва ли безгрешное желание. Пускай ручеек журчит себе, пока не сольется с морем. Лукерья растворилась в мире, стала таким ручейком и взял ее к себе Христос. Есть похожий на этот, и в то же время другой способ слияния с мировой жизнью в аллеях Спасского парка, куда звал Тургенев Флабера. Там становишься неподвижным в состоянии торжественным, бесконечным и тупом, в котором сразу и жизнь, и животность, и бог. Выходишь оттуда, как из мощной ванны, и снова тянешь житейскую лямку». Это путь, путь пантеистический, он еще студентом чувствует в природе веяния Бога, но она упрекает его бедного, слепого, исполненного тщетных сомнений. Позже, среди щиты всего земного, ему почувится присутствие чего-то, что он назвать не умеет и что не исчерпывается словом «смерть». А потому обращение к Богу рядом с порывами на заповедные «Луга-Бог» и «Луга-Ля-Бет» или Лу «Дьё». Вот где они встречаются вместе, но это где-то по другую сторону мира явлений, потому что этот мир не допустит ничего выходящего за пределы эмпирического опыта, которому доверяет рассудок. Присматриваясь глубже к религиозным состояниям Тургинева, мы можем назвать их чаще всего – «Метафизика и душевные жизни». На мысли, связанные с этим определением, меня натолкнула замечательная книга Франко душа человека. У него и у лосского мир, как органическое целое данное, характеристики трех царств — материи, души и духа. Его господствующая черта — утонченная безвольная психичность. В самом глубоком его понимании, ею душевляется материальный мир, но еще не создаются те высшие формы времени, которые преодолевали бренной жизни. Жизнь для себя, хотя и для глубокого в себе, выводит личность из временного потока, но оторванная от абсолютного, она остается недоступный сверхвременному в мире явления на вопрос о Боге Тургенев отвечает не знаю О, Кант для него учитель, перед которым бледнеет вердоровская гигельянщина Профессор Кант тихо и неутомимо создавал свою критическую философию, ту самую философию, которая мало-помалу проникла всю нашу действительность и скажет свое последнее слово даже не нашему поколению. Это написано в 45-м году. В последние годы жизни Тургенев спрашивает Полонского в духе теоретического Канта, да и есть ли непостижимые истины? И прибавляет, для меня в непреложенном законов есть нечто самое ужасное. Так как я никакой цели, ни злой, ни благой не вижу в них. Есть ли Бог, не знаю. А вот закон причинности мне известен дважды два-четыре. Русский народ, народ европейский, генус европеум, и путь его развития приготовлен его происхождением Утка не может дышать жаврами. Дубист, амен вас дубист, в конечном есть то, что ты есть. Любимая фраза Тургенева. Не из царедворства, написал Гёте свои знаменитыее строкиманни бор фрайзайн это просто напросто факт истина которую он высказал в качестве точного наблюдения природы Всё зависит от условий исторического процесса, среды. И задача политика, как и частного человека, сводится к угадке от века нам предназначенных путей. Всякое проявление личной воли – грех, влекущий за собой расплату. Достоевский – индетерминист Если у Тургенева всё идёт от природы к человеку, то у Достоевского человек-центр. И сама природа определена им стилизацией его мысли о ней, как на древнерусских иконах. Его человек, волевая личность, она утверждает себя в мире и своим бескрайним бунтом, отдавая стихи И когда судно из безгранично трепещущего океана попадает в благолепную тихую бухту утверждений и приятия, воспользуемся старым христианским образом. Человеку надо одного только самостоятельного хотения – «Чего бы эта самостоятельность не стоила? Дважды два и без моей воли четыре будет. Такая ли своя воля бывает?» Рассуждает подпольный человек. Великий инквизитор весь стоит на отрицании свободы воли. Католичество поддается на третье дьяволовое искушение, отвергает свободу, построяя земное царство, и тем самым отходит от Христова завета. «Поцелуем» победил Христос старца инквизитора деятельной любви, ею доказано, или, вернее, показано, свобода В Раскольникове тот же вопрос, вошь ли я, как все, или человек, смогу ли я переступить или не смогу, осмелюсь ли нагнуться и взять или нет, тварь ли я дрожащий ли имею право. Но тут-то и случилось, что свобода сделалась жесточайшим рабством, он лишил своей воли. Точно он попал клочком одежды в колесо машины, его начало втягивать, говорится в романе, он только предался дьяволу. И убийство совершил тот его руками. Виновен Раскольников как бы лишь в том, что совершил это предание самого себя, и это чует мать его в глубине сердца, так и не признавшая его преступником. Совершилась страшная ошибка. Расчет там, где действительно одно иррациональное в деле жизни и смерти. Все это верно учил Порфирий Петрович, лицо, разъясняющее завтра мораль сей басни. «Книжные мечты, стультеоретически раздраженное сердце».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 «В бесах мы найдем ту же проблему, разгадка преступника и атеиста Ставрогина в его ничтожном характере, и не лезьте, вы не сильный человек», — советует Кириллов, а по замыслу ведь Ставрогин успокаивается наконец на Христе, хотя вся жизнь буря и беспорядок. Если сопоставить его замечание из набросков художника с эпиграфом, то его можно будет отнести уже не к России, а к Николаю Всеволодовичу самому, это Ставрогин, олицетворяющий Россию щелу ног Иисусовых». Вот другое решение Ставрогина, будь он достаточно сильным. Изучение рук в себе в историческом музее подтвердило это мое заключение, высказанное в конце 16 -го года в биржевых ведомостях. Ставрогин как идея прекрасного человека». «Замысел не осуществлен. Ставрогин ко Христу не пошел. В последнем письме исповеди такое признание. Мои желания слишком не сильны. Руководить не могут. Рассудочность мешает ему поверить идее в такой мере, как Кириллов. И для него все всегда мелко и вяло. Дело и не устану, учит Зосима. Поверить можно через самоотверженную любовь. Братья Карамазовых отмечено, что Фома уверовал единственно потому, что желал уверовать». Достоевский в своих заключениях о волевом моменте веры предварял новейшие наблюдения Джеймса и Гюйо, впрочем, давно известные христианскому богословию. В доказательство того, что здесь не одни мысли художника и его героев, сошлюсь на статью Достоевского о среде, где он выступает как философ-публицист со следующими словами «Ведь я так мало-помалу придем к заключению, что и вовсе нет преступления, а во всем среда виновата. Дойдем до того по клубку, что преступление сочтем даже долгом, благородным протестом против среды, ведь вот что говорит учение о среде противоположность христианству, которое вполне признавая давление среды и провозглашая милосердие к согрешившему, ставит, однако, же нравственным долгом человеку борьбу со средой. Ставит предел тому, где среда кончается, а долг начинается. Софья ковалевский Достоевский рассказывал что еще в Сибири он спорил с одним атеистом в ночь под светлое Христово воскресенье. Есть Бог! Есть! — воскликнул он в необыкновенном экстазе с напряжением всех чувств. В это время ударили в колокола, воздух загудел и заколыхался. Великое мистическое видение посетило его тогда. Небо сошло на землю, И он реально постиг Бога, в то время как тело его билось в эпилептическом припадке. В своей записной книжке он записал «Недостаточно определять нравственность верностью своим убеждениям. Надо еще беспрерывно возбуждать себе вопрос «Верны ли мои убеждения?» А проверка же их одна, Христос. Но тут уже не философия, а вера. «Стремитесь всегда к высшему идеалу, разжигайте это стремление в себе, как костер, чтобы всегда пылал душевный огонь, никогда не погасал, никогда так получал Достоевский, одну молодую девушку в 1873 году, и политика его выливая, определяемой верой». а не условиями, процесса и средой. Константинополь должен быть наш. Да, мы веруем, что русская нация – необыкновенное явление в истории человечества. Смирись, гордый человек, не вне тебя, правда, а в тебе самом. Найди себя в себе, подчини себя себе». и узришь правду, не в вещах это правда, не вне тебя и не за где-нибудь, а прежде всего в твоём собственном труде над собою. Победишь себя, усмиришь себя и станешь свободен, как никогда и не воображал себе, и начнёшь великое дело, и других свободными сделаешь. И узри счастье, бы наполнится жизнь твоя, и поймёшь, наконец, народ свой и святую правду его». Говоря грубо, Тургенев был язычником, а Достоевский – ортодоксальным христианином. Для Тургенева человек движим, для Достоевского он двигается. Они органически не понимали друг друга и оскорбляли один другого своими убеждениями. «Застань Достоевский и Тургенева в его религиозном пантеистическом состоянии, когда весь мир как бы протекает через него, и он убаюканный носится по волнам метафизической и душевной стихии», И он не поймет, в чем дело, криво усмехнется. Где тут личный Бог, к которому приходил он волевым актом? деизм дал нам Христа, что же они-то, Тургеневы, нам представили? Место красоты Божией, на которую плюют. Застань Тургенев-Достоевского в том состоянии, как в Сибири, когда иступленность веры приводила его к познанию бытия Божия, и он скажет презрительно либо жалостно «больной» и отвернется». волевого базарова достоевский понял хотя устами верховенского назвал его неясной смесью наздзреа с барином но не понял он замысел романа и тургенева который представил им мроковую по виду смерти над идеей свободы воли мы предположили раньше что первую часть преступления и наказания тургенемсел замеча изую за детерминизм Переходя от предположений к фактам более действительным считая даже случайным тургеневское выражение что такое я что такое отдельное лицо, мы становимся перед знаменательным бешенством Достоевского из-за дыма. Дым выразил политическую идеологию Тургенева, его креда, наиболее полный. Историзм, отвергающий роль личности в истории, отношение к цивилизации Германии – все это задушевные тургеневские мысли – И чем, как неболезненной фантазией, должна показаться Тургеневым эта физическая политика его врага? Он злобой усмехнется над вселюбовью этого всечеловека, и это когда уже Достоевский будет покойником. Воспоминания Алчевской еще раз говорят о том же, и хотя они записаны поздно, но разговоры их с Тургеневым не могут быть сильнее, скажем то, что он слишком характерен. «Видите ли, – сказал Тургенев, – Достоевский человек болезненный, и эта болезненность отражается в его произведениях. Вначале вы видите, как будто несколько нормальных типов, не похожих один на другого, затем они все разом точно заболевают и как-то сливаются, делаются похожими один на другого. Никогда ни одного нормального типа, доведенного до конца. Да есть ли они в жизни при тех ненормальных условиях общества, – сказала его собеседница». Тургенев отвергал, что подобное общество не новинка и развил теорию о том, что вообще люди ошибаются, преувеличивая значение своей воли. И если сличить статистические данные самоубийств различных сект и других людских действий, то с поразительной ясностью увидишь отсутствие этой кажущейся воли. Как христианин Достоевский веровал в пришествие Спасителя и, может быть, как шато, что будет оно в России. Приблизься к нему отчасти и в нашей воле». Тургенев со своей статистикой не мог выбиться из-под кантовской сеточки мира явлений в царство духа и свободы, разрешив, например, антиномию воли в духе кантовской практической философии. Тургенев ушел от материального в душевный, он в разговоре с Полонским отказывается употреблять слово «материя», заменяя его словом «природа». но он не дошёл до духовного и сознаёт ненормальность своего положение Это, к сожалению, грешно и странно. Если я ещё не успел приникнуть мыслью к неземному, то земное давно ушло от меня – Я нахожусь в какой-то пустоте туманной и тяжелой. Для того, чтобы показать связь описанных в мировоззрении Тургенева и Достоевского с их психикой, я сделаю небольшое отступление. Что такое воля? Волевой акт. В волевом акте можно заметить три момента. Первое – мое устремление, второе – чувство неактивности и третье – перемены в мире. Как результат? Мировоззрение, которое полагает, что движение в мире совершается при содействии моей активности, есть индетерминизм Таково, например, учение Лосского, интуитивизм, терминами которого я воспользовался. Противоположное мировоззрение считает, что перемены в мире происходят без участия моих стремлений, чувства активности навязанной нам внешним миром, это и есть детерминизм. Сложность выбранного мною определения воли искупается тем, что одной стороной говоря о духовном человеке, об отношении личности к миру и Богу, другой стороной он говорит о душевном человеке. «Присутствие моих стремлений, чувствования, активности и перемены, происшедшие под их влиянием, определяют психический характер человека, которого обычно назовут волевым, безвольный человек тот, который не имеет стремлений». А если и имеет их, то не чувствует своей активности, поэтому перемены в мире происходят без их личного участия. Таким образом, в нашем определении воля имеет двойной смысл для бытия, антологические, свободы воли и для психологии. Отношение Тургенева и Достоевского к воле в первом смысле показано. Теперь скажу, что для Тургенева, по крайней мере... основы его убеждений связываются с его душевным характером. Жозефина Антона Полонская в письме «Ко мне так и Тургенева. Главным его недостатком было отсутствие воли, и это он сознавал сам и называл Ахиле своей битой. Безхарактерность Тургенева, по его словам, развела в нем его мать, чрезмерно строгим воспитанием. О том же свидетельствует Полонский. Сам Тургенев настаивал что его можно определить словом труса, что у него и на копейку воли нет. Я вообще Гени создан, чтобы повыливать, говорит он в одном из писем. Стремлений нет никаких, будущего нет, жизнь вся в прошедшем, настоящее только дорога, как отблеск прошедшего. Бесвольный Тургенев делается певцом воспоминаний, не сладить с оправдывающим его управляющим и целый ряд житейских фактов рисует Тургенев без безвольным, а страх перед холерой трусом. А Достоевский, его дух был волевым, но таким ли был его душевный характер? стремление у него громадны, чувство неактивности тоже, но в волевых актах его бывали срывы. Правда, барон Врангель характеризует его как человека набожного, болезненного, но волей железной. Однако, вспоминается Достоевского и горного стола. Достоевский с вспышками неудержимой раздражительности, как щедреным, когда он бывал не на высоте. Сатанинская гордость, о которой говорится в «Братьях Карамазовых», раскольниковская, приводила его к цепям, к свободе. «Я видел его свободным и спокойным», — пишет один современник. встретивший его после Сибири. Здоровье его тогда было хорошо, в нем развилась широкая снисходительность и гуманность, и он страстно жаждал жить и работать. Я думаю, что Достоевский был по натуре своей волевым человеком. И таким потенциально был его душевный характер. Это ярко видно на том, что он смог пережить каторгу, через нее пронести свой гений, но у него была болезнь. Когда он чувствовал себя здоровым, действовала его воля, но во время болезни происходил перерыв. Тем не менее, его идеология... определенно волевая идеология индетерминиста Грандиозное стремления Достоевского при вступлении на литературное поприще, ощущением своего могущества, чувствования активности, эти из родителей воли оттолкнули, вероятно, Тургенева, увидевшего в этом проявлении самолюбия. Позже яркое переживание Достоевскому своей личности во время полемики с Щедриным Вызовут недовольство Тургенева, и он побрюжит на «ро-ро-ро». Достоевский проходит мимо таких фраз, как «что такое я», «что такое отдельное лицо», и ценит Тургеневу волевую самостоятельность, когда тот не поддался на чувствительность и не поверил Некрасову. Потом он скажет о Тургеневе это шельма художественно верна самому себе, я его знаю своими боками» и похвалит статью Страхова, где Тургенев представляется как разительный пример рабства». Особенно он высмеет его в «Кармазинове». «Кармазинов» — что-то безличное, что-то бабье, что-то почти недостойное называться личностью. Тургеневу не любили многие. Чучев отзывается о нем как о последнем выражении худшего из русских нигилизмов, нигилизма нравственного и душевного бессилия. Тонкая натура Натальи Герцен говорила «Странный человек, этот Тургенев. Часто, глядя на него, мне кажется, что я вхожу в нежилую комнату. Сырость на стенах, и проникает эта сырость тебя насквозь. Не сесть, не дотронуться, ничего не хочешь Хочется выйти поскорее на тепло и свет». Для Тургенева же Достоевский жестокий талант, больной человек и маркиз де саду. Схематически для наглядности можно представить себе отношение Тургенева-Достоевского так. Тургенев-Достоевский – воля. Мои стремления, чувство неактивности, перемены в мире – личность. Религиозное состояние – личность минус. Тургенев – личность плюс. Достоевский. Духовный человек. Нерелигиозное состояние – грех. Личность плюс. Тургенев – личность минус. Достоевский. Политика – «Плюс» — личность, «минус» Тургенев, личность, «плюс» Достоевский. Психический характер Тургенева, мои стремления», «плюс», чувствование активности — «минус», перемена — «плюс», «воля» — «минус». Душевный человек, психический характер Достоевского, мои стремления» — «плюс», чувствование активности — «плюс», перемена — «плюс», «минус», «воля плюс» под вопросом. Мне говорили, столкновение двух личностей, событие рациональное, и потому подход к нему с такой схемой, подход грубый, заранее обреченный на неудачу, но также наука подходит ко всякому явлению, будь оно духовным, душевным или материальным. Она выделяет многообразие явлений одно и говорит гипотетически. Это первое, затем уже строит систему. Я нахожу в духовных и душевных проявлениях Тургенева и Достоевского действующий момент воли. Условно, я предполагаю его первоначальному строю свою теорию, ибо только построение гипотезирующих теорий, а не одно простое собирание фактов, двигает знания. Построение разъясняет мне отношение друг к другу двух замечательных людей. Руководствуя их его основными линиями, я могу уже раскрасить рисунок красками времени, места и национального характера. Этим я выполняю завещание Тургенева. Судить нас станут не по односторонним изветам, а по результатам целой жизни и деятельности. Не надо забывать, что мои гипотезы относятся только к Тургеневу и Достоевскому, которые оскорбили друг друга своими убеждениями и были психически противоположны. Определяющим моментом и первофактором других отношений может быть не воля, а, например, отношение к политическому вдохновению, как было, например, у Фета с Полонским. или какая-либо психическая склонность. Поэтому не все отношения следует объяснять и детерминизмом и индотерминизмом, но находить каждый раз особое обобщающее обстоятельство, стремясь к тому, чтобы даваемое им объяснение не замыкалось в узком психическом круге и уходил бы за его пределы в мир бытия. Тогда только мы прикоснёмся к личности в целом, не забывая, однако, что глубокие её истоки непостижимы для самого тонкого ока и чудесно и рационально, как сама жизнь». «Бесы» — самое удивительное и самое своеобразное произведение Достоевского. Написанное как бы без начала и конца, оно дает, как настоящая трагедия, только намек на то, что совершилось где-то там, за пределами романа, а может быть, и этого мира. В этом «Там» встречался с Шатовым Кириллов, пролежали в Америке, Там Ставрогин личность во весь рост, а не обессиленная, безжизненная, хотя и дьявольская, чудесная маска. Здесь проекция того, что было там. Слабые намёки, всё больше полулюди и четверть люди, бесы, стадо свиней. В земном плане в романе, будто несколько этажей, сообщённых друг с другом, изображена общественность, иногда почти документальный, не Чаевский процесс. Но через метафизическое понимание России и этот этаж соединяется с вечно. По поводу евангельского рассказа о бесах Степан Трофимович уже обращенно и произнес. Видите, эту точь-в-точь, как наша Россия. Эти бесы, выходящие из больного и входящие в свиней, это все язвы, все миазмы, вся нечистота, все бесы и бесенята, накопившиеся в великом и малым нашим больном в нашей России за века, за века. Уи сетру си, кежем это жур. Уи Но великая мысль, и великая воля осеняет ее свыше, как того бесноватого, и выйдут все бесы, вся нечистота, вся эта мерзость, загноившаяся на поверхности, и сами будут просить войти в свиней. Да и вошли уже, может быть, это мы, мы те, и те, Петрушка, льзо, трава, клюи, я, может быть, первый во главе, и мы бросимся, безумные, взбесившиеся со скалы в море, и все потонем, и туда нам дорога, потому что нас только на это ведь и хватит, но больно но и исцелится, и сядет у ног Иисусовых. В своем романе Достоевский свел счет из той эпохи, в которой ему суждено было жить. Бесы – это отцы и дети. Для Достоевского Петрушка – не только физическое но и духовные дети Степана Трофимовича его поколения. Отцы Степана Трофимовича и Кармазинов, в котором Достоевский вывел Тургенева. На них я и останавливаюсь. Дети – кружок Верховенского сына Нигилисты. И среди них Ставрогин как возможность человеком. По первоначальному замыслу эпиграф должен был относиться к самому князю Ставрогину, Ивану Царевичу, символу богоносной России. Этот замысел был оставлен Кириллов и Шатов, а с другой стороны Пётр Верховенский, только эманация Ставрогина, живое воплощение его неудавшихся мечтаний. Идеологию отцов выразил Степан Трофимович «Я в Бога верую», «Мя достигом я верю, как в существо себя, лишь во мне сознающее. Не могу же я верить, как моя Настенька, служанка или какой-нибудь барин, верующий на всякий случай. Он уважает христианство, но, признаются я не христианин, я, скорее, древний язычник, как великий Гёте или как древний грек. И одно же то, что христианство не поняло женщину, что так великолепно развела Журжзанд в одном из своих гениальных романов, философ, Русское отношение к религии гютеанство и жорзандизм – вот этапы духовного развития русской интеллигенции и как раз все то, что было пережито Тургеневу. Кармазинов заискивает перед Петром Верховинским, в котором чувствует вождя нового движения, в то же время относясь к нему брезгливо, по барски неуч Боясь отстать от века, Кармазинов говорит, уж в русского бога я совсем не верю. Я ни в кого не верую. Меня клеветали перед русской молодёжью. Я всегда сочувствовал каждому движению, и я. Мне лишь нравятся старые формы положим по молодушию. Нужно же как-нибудь дожить век. Религиозный эстетизм и тёпленький пантеизм людей сороковых годов По существу своему атеистов, несмотря на гегельянствующие фразы о высшем существе, вот что бичуется Достоевским. Тургеневство – порог этого поколения. На их политические взгляды и отношения к России – Гнев Достоевского обрушилась с необыкновенной силой, и наша национальность, если в самом деле и зародилась, то сидит еще в школе, в немецком каком-нибудь Петершуле за немецкой книжкой и твердит свой вечный немецкий урок, а немец-учитель ставит на колени, когда понадобится».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 Таково мнение профессора Верховенского. Правда, что Кармазинов думает о Западе, как о Вавилоне, который когда-нибудь очень не скоро рухнет. Но Тургеневское мнение о всеобщей газообразности России было, конечно, ему близко. «У нас в России рушится нечему, сравнительно говоря, пародирует Достоевский дым. Упадут у нас не камни, а все расплывется в грязь. Святая Русь менее всего на свете может дать отпор чему-нибудь. Простой народ еще держится кое-как русским богом, но русский бог, по последним сведениям, весьма неблагонадежен. Отношение Тургенева к революционной молодежи видно, кроме как изновья из порога. и из переписки с одним террористом. Переписка эта была позже, но вряд ли во взглядах его могли произойти в этом смысле большие изменения. Его близость с Герценом и Бакуниным говорят за то. И вот в этой переписке Тургенев говорит, что изуверство правительства делают нашу молодежь святыми и мучениками Постепенно он помогает революционеру выпустить его труд о преступлениях царя, уважая свободу чужих убеждений. Достоевский как бы предсказал такое поведение Тургенева. А германофильство Кармазинова, Тургенева изображено в бесах достаточно выпукло. Я сижу вот уже седьмой год в Карлсруе, и когда прошлого года городским советом положено было проложить новую водосточную трубу, то я почувствовал в своем сердце, что этот карлсруйский водосточный вопрос милее и дороже для меня всех вопросов моего милого отечества за все время так называемых внешних реформ когда его укоряют мистификации указывая на его чуткость к современной жизни он же в ответ да я конечно выставил в типе Погожева все недостатки славянофилов а в типе никодимова все недостатки западников это фраза взята из тургеневских литературных воспоминаний я коренной неисправимый западник говорится мне их вывел в лице паншином дворянском гнезде все комические и пошлые стороны западничества три обвинения майковского письма Атеизм, русофобство и германофильство – это обвинения, предъявленные в бесах всему Тургеневскому поколению. Кармазинов не был наветом на Тургенева, как это обычно полагают, но художественной гипертрофизацией эмпирической личности Тургенева в сторону для него наиболее уязвимую. Все недостатки Тургенева с пристрастием собрал Борис Садовской, характерно предисловие к его статье уже известного нам Бартенева. Почти все кармазиновские черточки можно возвести к Тургеневу, понятому под углом того определенного пристрастия, какое питал к нему Достоевский». Я интересуюсь не тем, каким Тургенев был, а каким он казался. И потому приведу в параллель наблюдением Достоевского отзывы других лиц. Не забудьте проверки их. Многое в Тургеневе не могло быть известно Достоевскому, но он художественно угадывал его до тонкости. Кармазинов – это Тургенев, каким его Достоевский хотел понимать органические Противный образ – продукт отталкивания. Сама фамилия Кармазинов от Кармазины, Крамоизи, багровый намекает на сочувствие этого нувелиста красным. Кто прослеживает скрытое влияние в фамилию Достоевского, тот вряд ли допустит здесь дело случая. Вячеслав Иванов производит Ставрогина от Ставрос, чтобы показать крестоносность Ставрогина. Опыт анализа фамилии Холюбкина у Толстого произвел горнфильд фамилию у художников богатая неразработанная тема. «Внешний облик Кармазинова не всегда напоминает Тургенева. Очень невысокий старичок — это не Тургенев, не Дужан, как его звали во Франции, добрый великан». «Но описание не совсем красивого лица, особенно миссистый нос, говорит о сходстве. Я ничего не вижу и питерского в его лице. Просто хорошее лицо, довольно слабое и даже не очень красивое», пишет о Тургеневском лице граф Алексей Толстой. «У Кармазинова округлые части начала ног. Это те виляющие демократические ляжки, которые бесили в Тургеневе льва Толстого». Кармазинов, как и Тургенев, страшно мнительный, всегда боится заболеть. Тургенев колбасину, злая холера, гнусную трусость, мне по привычке в сердце вдохнуло. Я убежал, Кармазинов, я хочу износиться как можно позже и теперь перебираюсь за границу совсем там. Климат лучше и строение, и всё крепче. Страх перед холерой развелся у Тургенева после того, как он перенес легкую форму этой болезни. То, что он почитает себя великим, надутая тварь, можно сопоставить с генеральством в ужасном майковском письме. В надменности обвиняли Тургенева фет Головачева Панаева и Штекеншнейдер. Назвавший его мастером в скамере. Характеристика Кармазинова «Исписавшийся глупец», «Старая исписавшаяся баба» напоминает отзыв Достоевского о Тургеневе в «Письмах страха». Великая художественная способность его ослабела, и он самый исписавшийся из всех исписавшихся русских писателей. Упоительные впечатления Достоевского от первых Тургеневских произведений, особенно записок «Охотника», отражено тоже. Его повести и рассказы, известны всему прошлому и даже нашему поколению, я же упивался ими. Они были наслаждением моего отречества и вот, моей молодости. Потом я несколько охладел к его перу, повести с направлением, которое он всё писал в последнее время, мне уже не нравились. Вообще говоря, если я осмелюсь... Выразите мое мнение в таком чекотливом деле. Все эти наши, господа, таланты средней руки, принимаемые по обыкновению при жизни их чуть не за гениев. Не только исчезают чуть не бесследно и как-то вдруг из памяти людей, когда умирают, но случается, что даже и при жизни их чуть лишь подрастет новое поколение, сменяющее то, при котором они действовали, забываются и пренебрегаются всеми недостижимо скоро. Как-то это вдруг у нас происходит, точная перемена декорации на театре. И вот тут совсем не то, что с Пушкиным, Гоголем, Мольером, Вольтером, со всеми этими деятелями, приходившими сказать свое новое слово. Правда и то, что сами эти господа, таланты средней руки, на склоне почтенных лет своих обыкновенно самым жалким образом у нас и списываются совсем даже и не замечая того нередко оказывается что писатель которому долго приписывали чрезвычайную глубину идеи от которую ждали чрезвычайного и серьезного влияния на движение общества обнаруживает под конец Такую жидкость и такую крохотность своей основной идейки, что никто даже не жалеет о том, что он так скоро умел исписаться. Но седые старички не замечают того и сердятся, самолюбие их именно под конец их поприща принимает иногда размеры достойного удивления. Бог знает, за кого они начинают принимать себя, по крайней мере, за богов. про крамозину рассказывали что он дрожит связями своими сильными людьми и с обществом высшим чуть не больше пяти, э, чуть не больше души своей рассказывали что он вас встретит обласкает прельстит обворожит своим простодушием особенно если вы ему почему нибудь нужны и уж разумеется если вы предварительно были ему зарекомендованы но при первом князе, при первой графине при первом человеке которому он боится «Он почтет священнейшим долгом забыть вас самым оскорбительным пренебрежением», как щепку как муху тут же когда вы еще не успели от него выйти он серьезно считает этот самым высоким и прекрасным тоном несмотря на полную выдержку и совершенное знание хороших манер он до того говорят самолюбив что никак не может скрыть своей авторской раздражительности и в те кругах общества где мало интересуется литературой если же случайно кто нибудь озадачивал его своим равнодушием то он обижался болезненно и старался отомстить. Некоторые мелкие черты передают крвазиному Тургеневу. Его эстетизм и любовь к Тиньеру, его возня и его возня с продажей земли и пескливый голос, его аристократическое фарисейское лапзание — характерная привычка русских людей, если они слишком уж знамениты. Перед приходом Кармазина увешивают на стенку Тиньера под портретом Гёте. Интересно, что в статье о Фаусте Гёте Тургенев сравнивает две сцены этого произведения с картинками Тиньера и Астаде. Заключение Кармазина о Сехтинской Мадонне, что ее понять трудно новийными взглядами базарова рафаэля тургенев безусловно их не разделял о чем он говорил кропоткину лобзание описано с беспощадной язвительностью петр степанович помнил по бывшему же опыту что он лобызац то лизит а сам подставляет щеку а потому сделано сей раз То же самое. Обе щеки встретились. Кормозинов, не показывая вида, что заметил это, учился на диван и с приятностью указал Петру Степановичу на кресло против себя. Затем он кушает котлетку. Не подча своего гостя живет. Он у каких-то родственников под присмотром некой старухи, до того перед ним благоговевшей, что она даже раз отправила хозяевам своим телеграмму с известием, что Кормозинов после званого обеда у городского главы принужден был принять ложку одного лекарства». Современники видели в этом описании баденскую жизнь Тургенева и Увердо, но видели неверно. В «Бесах» приводится содержание Кармазиновского рассказа. «С год тому назад я читал в журнале статью его, написанную со страшной претензией на самую наивную поэзию». И при этом на психологию. Он описывал гибель одного парохода где-то у английского берега, чему сам был свидетелем и видел, как спасали погибавших и вытаскивали утопленников. Вся статья эта, довольно длинная и многоречивая, написана была единственная с целью «выставить самого себя». как и читалось между строками, интересуйтесь мною, смотрите, каков я был в эти минуты, зачем вам это море, буря, скалы, разбитые щепки корабля, я ведь достаточно описывал вам... Всё это моим могучим пером. Чего же вы смотрите на эту утопленницу с мёртвым ребёнком в мёртвых руках? Смотрите лучше на меня, как я не вынес этого зрелища и от него отвернулся. Вот я стал спиной, вот я в ужасе и не в силах оглянулся назад. Я жмурю глаза, не правда ли, как это интересно? Нетрудно узнать в этом рассказе пожар на море, который испытал юноша Тургенев с прибавлением к нему впечатления, вынесенного от казни Тропмана. Выясним себе несколько поведений Тургенева во время этого пожара. Его мать писала ему в 1939 году, почему могли заметить на пароходе дне твоий ламентации слухи всюду доходят и мне уже многие говорили к большому моему неудовольствию все гросноье тургенев киселламентан кидизоамуриржен какая то толстая какая то голицн еще еще там дамы были матери семейства почему же о тебе рассказывают что ты грозтно серни твоя вина но что ты трусил когда другие в тогдашнем страхе могли заметить это оставило на тебе пятно ежели не бесчестное то редикюльное согласись незадолго до появления бесов о поведении Тургенева во время пожара в петербургских кругах заговорили снова. Головачев Панаева, который будто бы Тургенев хвастался, что он не потерял присутствие духа, успокаивал плащу женщины, ободрял их мужей, не приминуло, конечно, рассказать о том, как, по словам одного ее знакомого, капитан парохода, наказал Тургенева за то, что тот толкал всех, желая сесть в спущенную лодку первым, и надоедал жалобное восклицание «Мурир Сежан!» Описание этого случая появилось в французских мемуарах князя Петра Долгорукова, и на него отозвали санкт-петербургские ведомости. Тургенев был вынужден опровергать это сообщение. Я и прежде знал, что князь Долгорукову заблагорассудилось выкопать старый анекдот о том, как 30 лет тому назад, в мае 1938 года, я, находясь на Николае Первом, сгоревшем близ Травемюнде, Кричал «Спасите меня, я единственный сыну матери». Острота тут должна стоять в том, что я назвался единственным сыном, тогда как у меня есть брат. Близый к смерти могла смутить летнего мальчика, и я не намерен уверять читателя, что я глядел на него равнодушно. Но означенных слов, сочиненных на другой день одним островным князем, недолгоруком, я не произнес». Это письмо в редакцию Достоевскому, конечно, было известно. В предчувствии смерти перед Тургеневым еще раз пронеслось яркое событие в юности, и оно записано с его слов. «Я помню, что схватил руку матроса и обещал ему 10 тысяч от имени матушки, если ему удастся спасти меня», — признается он. И в то же время он рисуется перед богобоязненной старушкой, уверяя ее, что он хочет наложить на себя руки, гглотко он попадает первым хотя ведет себя как рыцарь Крамазинов не вынес зрелище смерти и отвернулся. Тургенев пишет в одном письме 60-х годов. Естественность смерти гораздо страшнее ее внезапности или необычайности. Но сама религия должна стать естественной потребностью в человеке. У кого ее нет, тому остается только с легкомыслием или стоицизмом в сущности. Это все равно отворачивать глаза. тут мы опять прикасаемся к самым глубинам тургеневского мировоззрения. Смерть приходит извне религии. «Религия должна прийти из меня. а не я сам прихожу к ней. От смерти можно только отвернуться, он так и поступает, когда отрубают голову Тропману. Зачем же он пошел тогда на зрелище казни? Почему не отказался от него от безволия? Ложный стыд помешал мне это сделать, говорит он. А ну, как подумаю что я трушу. В наказание себе самому и в назидание другим я намерен теперь рассказать все, что я видел. Намерен повторить воспоминания всех тяжелых впечатлений той ночи. Быть может, Ни одно любопытство читателя будет удовлетворено быть может, он извлечет некоторую пользу из моего рассказа. Такой телетарный психологический подход бесил Достоевского, который сам был приговорён к казни и написал о ней в Идиоте. Ему бы здесь одно, только переживание, что-то только эстетическое, и оно оскорбило его яичко, от того вечуется кармазинов, от того в письме Достоевский восклицает: «Человек на поверхности земной не имеет права отвертываться». Самый момент казни у Тургенева рассказан с точки зрения смотрящего, а не того, кто умирает. И Достоевский, которому близка была психология умирающего, не мог этого вынести, такого отношения, как к спектаклю. «Пожар на море» был сюжетом Кармазиновского рассказа. «Казнь Тропана его мотивы». Поищем прототипов к другому кармазиновскому рассказу мирси Начинается этот рассказ так. Есть, детские, такие строки, которые и до того выпиваются из сердца, что и сказать нельзя, так что эту святыню никак нельзя нести в публику, но так как сверх того он кладет перо на и поклялся больше не писать, то уж так и быть написал эту последнюю вещь. И так как он поклялся ни за что и ничего никогда не читает публики и так далее, и так далее, все в этом роде. Конец по смыслу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 выдержки из статьи Тургенева по поводу отцов и детей, которая могла бы служить прототипом. Но довольно говорить обо мне. И пора прекратить эти театровичные воспоминания, которые боюсь мало удовлетворять читателей. Мне хочется только перед прощанием сказать несколько слов моим молодым соотечественникам, моим собратьям, вступающим на скользкое поприще литературы. Я уже объявил однажды и готов повторить, что не ослепляюсь насчет моего положения. Мое 25-летнее служение Продолжение музам окончилось среди постепенного охлаждения публики, и я не предвижу причины, почему бы она снова согрелась. Наступили новые времена, нужны новые люди, литературные ветераны, подобные военным, почти всегда инвалиды. И благо тем, которые вовремя умеют сами подать в отставку, не наставническим тоном... на которой я впрочем не имею никакого права намерен я произнести мои прощальные слова о тоном старого друга которого выслушает с полуснисходительным полунетерпеливым вниманием если только он не впадет в излишнее разглагольствование кладу перо еще один последний совет молодым литераторам и одна последняя просьба «Друзья мои, не оправдывайтесь никогда, какую бы ни возводили на вас клевету, не старайтесь разъяснить недоразумений не желайте ни сами сказать, ни услышать последнее слово. Делайте своё дело, а то всё перемелется. Ну, довольно, а то я сам впадаю в многоречесть. 1868-й, 9-й, Баден-Баден». В 1878 году на предложение сотрудничать в одной провинциальной газете Тургенев ответил «Если бы господин ДД предложил брать мои статьи даже на вес бриллиантов, не говорю золота, все-таки я бы не мог удовлетворить его и бы прекратил, безусловно, всякую литературную деятельность в духе и стиле, приведенные статьи об отцах и детях, статья о Полонском 70-го года». господа критики злобствуют вследствие собственного бессилия никто в своем деле не судья да и в конце концов мне на критику слишком жаловаться нечего правда в последнее время я сам себе напоминаю те турецкие головы о которых посетители народных гуляний пробуют силу ударом кулака не было ни одного начинающего критика который не попытал бы надо мной своего размаха и то не был размах без удара по уражению белинского напротив и но очень ловко и метко Примечание Тургенева. Именно теперь по поводу моих литературных воспоминаний, кажется, снова поднимается знатная травля. На здоровье, господа, Тургенев, смотрю вторую главу. Сам писал Достоевскому, пера в руки не беру. О произведении Кармазинова говорится. Тема, но кто ее мог разобрать, эту тему? Это был какой-то отчёт о каких-то впечатлениях, каких-то воспоминаниях. Ну, говорилось о любви, о любви гения какой-то особи, но, признаюсь, это вышло несколько неловко. К небольшой толстенькой фигурке гениального писателя как-то не шло бы рассказывать, на мой взгляд, о своём первом поцелуи, что, опять-таки, обидно. Эти поцелуи происходили как-то не так, как у всего человечества. Тут непременно кругом растёт дрог или какая-нибудь такая трава, о которой надо справляться в ботанике, дрог, генисток, кустарник и семейство Мотыльковых водится в Европейской России, от него получилось свое название «династия плантагенетов». «В 1869 году в Санкт-Петербургских ведомостях было помещено содержание одной тургеневской сказочки, в которой колдун Каракамиш требует траву моли. В призраках пахло зарёй и травой, вдовой на цвет кактуса. Достоевский зло насмехается над такой изысканностью. Мы сидели под агатовым деревом, изумрудным деревом, кругом растёт вохра». Дальше у Мерси издевается над красочными эффектами у Тургенева. При этом на небе непременно какой-то фиолетовый оттенок, который, конечно, никто никогда не примечал из смертных. То есть и все видели, но не умели приметить. А вот, дескать, я подглядел и описываю вам, дуракам, как самую обыкновенную вещь. Дерево, под которым уселась интересная пара, непременно какого-нибудь оранжевого цвета. В призраках весь воздух внезапно наполнился каким-то почти неестественным багрянцем. Листья и травы, словно покрытые свежим лаком, не шевелились. Какой-то дымчатый голубой, серебристо мягкий, не то свет, не то туман обливал меня со всех сторон. Вдовольно среди серебристых тополей часовой крыши господского дома с тонким завитком алого дыма над белой трубой. любовь тургенева красочным подробностям окрепла в нём под влиянием плабера а у них обоих под влиянием так называемой барбизонской школы с корова главе так двинувший вперёд всю пейзажную живопись XIX века. Пейзаж у Достоевского почти всегда слаб. Например, пейзаж первой редакции «Маленького героя», потом выкинут из собрания сочинений. Выходит у него чудес либо пейзаж городской петербургский в «Белых ночах», «Идиоте», либо написано отвлечённый, как тот, что открывается Алёше в главе «Брак в Кане Галилейской». Тургенев и Достоевский... В пейзаже совсем разных школ. Это происходит, опять-таки, потому, что Достоевскому важно я, человек, а Тургеневу не я, среда, пейзаж. В Мерси опарочки сидят, они где-то в Германии, вдруг они видят Помпея, Или Кассия накануне сражений обоих пронизывает холод восторга, и вдруг из тумана в лавровом венке над кровлями Рима появился Анг Марций, а снов восторга охватил наши спины. Призраках, при словах «Дивус Каус Юлиус Цезарь» голова бледная, строгая в лавровом минке, с опущенными веками голова императора стала медленно выдвигаться из-за впечатления впечатлений от видения. На языке человеческом нет слов для выражения ужаса, который сжал моё сердце. Мне казалось, что раскроет голова свои глаза, разверзнет свои губы, «Я точно же умру!» А Минков не случайно назвал призраки автобиографии. Когда еще в сороковом году Тургенев прокричал слова «Гайус, Юлиус, Цезарь!» перед одной из римских развалин, эх, ему ответил с тоном, Станкевич уже близкий к смерти побледнел и сказал с каким-то странным выражением, «Зачем вы это сделали?» Этот случай, имевший для Тургенева, очевидно, особый смысл, не был отмечен в литературе. «Сравни призраки как исповедь Андреевой». Не меньший ужас отведения из тень Керазина, вызванного роковыми словами Сарейна Кичку. Я знал заранее, что в ответ на них появится, как в долине Фрейджица, что-то чудовищное. В связи с Фрейджицем должно быть в Мерси какая-то русалка запищала в кустах. Глюк заиграл в тростнике на скрипке. Пьеса, которую он играл, названа «Ун тут лятр», но никому неизвестна. Так что об ней надо справляться в музыкальном словаре. «Глюка» с большой любовью Тургенев поминает только в письмах. В «Призраках» жалобно прозвенела струна, в «Шварцвальде» мне чудятся другие звуки, длинные, томные, подобные звукам оловой арфы. довольно проявилась страсть Тургенева к собственным именам и цитатам. Мы встретим Паскаля, Бетховена, Рюнидаля, Гёте, Сафокла, Аристофана, Фидиаса, Пелеза, Сылпана, Шиллера, цитату из Фауста, из Макбета с указанием акт Пятый» и «Сцена Пятая», из «Короля Лира», Гамлета, «Адрест и Сайленс. «Наконец, замечание не страшно, губничное». Это обычный тургеневский прием. Напомню цитату из Катулы с указанием стиха в дыме. «Неудивительно, что в Мерси опять заклубился туман, явился Гофман, просвистала из Шопена русалка, туман есть в призраках, Элис соткана из полупрозрачного молочного тумана, перед смертью она безжизненный туманный призрак». гладь прудаской где приставшими волокнами тумана не то свет не то туман обливал меня туман перед моими глазами рассеялся вот мерси в мерси Между тем заклубился туман, так заклубился, так заклубился, что более похож на миллион подушек, чем на туман. И вдруг всё исчезает, и великий гений переправляется зимой. Вот теперь через Волгу две с половиной страницы переправы, но всё-таки попадёт в прорубь. Гений тонет. Вы что утонул и не думал? Это всё для того, что когда он уже совсем утопал и заклёбывался, то перед ним мелькнула льдинка, крошечная льдинка с горошкой, Но чистая и прозрачная, как замороженная слеза, и в этой льзинке отразилась Германия, или, лучше сказать, небо Германии, и радужной игрой своей отражения напомнила ему ту самую слезу, которая, помнишь, скатилась из глаз твоих, когда мы сидели под изумрудным деревом, и ты воскликнул радостно «Нет, преступление!»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 В довольно это было в конце марта, перед Благовещением, вскоре после того, как я в первый раз тебя увидел, и еще не подозревая, чем ты станешь для меня, уже носил тебя в сердце безмолвно и тайно. Мне пришлось переезжать одну из главных рек России. Лед еще не тронулся на ней, но как будто вспух и потемнел. Четвертый день стоял оттепель. Снег таял кругом дружно, но тихо. Везде сочилась вода. В рыхлом воздухе бродил беззвучный ветер. Один и тот же ровный молочный цвет обливал землю и небо. Тумана не было, но не было и света. Ни один предмет не выделялся на общей белизне. Все казалось и близким, и неясным. Оставив свою кибитку далеко назади, я быстро шел по льду речному и кроме глухого стука собственных шагов не слышал ничего. Я шел со всех сторон, охваченный первым млением и веянием ранней весны, и понемногу, прибавляясь каждым шагом, с каждым движением вперед, поднималась и росла во мне какая-то радостная и непонятная тревога. Она увлекала, она тропила меня, и так сильны были ее порывы, что я остановился наконец в изумлении и вопросительно посмотрел вокруг, как бы желая отыскать Внешнюю причину моего восторженного состояния. Все было тихо, бело, сонно, Но я поднял глаза, высоко на небе Неслись станицы и перелетные птицы. «Весна! Здравствуй, весна!» Закричал я громким голосом. «Здравствуй, жизнь, любовь и счастье!» и в ту же мгновение, сладостно потрясающей силой, Подобно цвету кактуса, Внезапно вспыхнул во мне твой образ. Вспыхнул и стал очаровательно яркий, прекрасный. Я понял, что я люблю тебя, тебя одну, что я весь полон тобою. Самые обороты Мерси пародируют довольно. В Мерси слезу, которая, помнишь, скатилась довольно закутанные фигуры афинских теорий которыми, помнишь, мы так любовались на древних брельефах Ватикана, или большие тихие лодки, на одной из них, помнишь, стояла лошадь. «О преступлении в Мерси» — ты воскликнул радостно. «Нет преступления, да», — сказала я скользклезная, «но коли так, то ведь нет и праведников, мы зарыдали и расстались навеки». Довольно. Шекспир опять заставил бы Лира повторить свое жестокое «нет виноватых», что другими словами значит «нет и правых», и тоже бы промолвил «довольно», и тоже бы отвернулся.